Эпилог. Через несколько дней мы с Берти и Морганом покинули долину Колокольчиков. Сразу после расколдовывания деревня буквально стояла на ушах. Я и представить себе не могла, что долиновцы настолько шумные и энергичные. Хотя, возможно, этот 300 лет условного отдыха подарили им такое дикое количество жизненных сил. Ночью, сразу после ритуала Гегела, и чуть ли не за шкирку притащенный им Сильграс провели всеобщее собрание, где как-то кратко и, думаю, крайне дипломатично, обрисовали сложившуюся ситуацию. Я не знаю деталей, потому что мы с Берти Морганом и Фионой из-под тишка смылись с площади. Я, конечно, знатно ковыляла и на все лады ухола. В трактире впервые никто не предложил нам грок и лавку, даже как-то неуютно стало. Фиона хотела сразу уехать из далины. У меня сложилось впечатление, что ей было неловко от того, что она вообще сюда явилась. Пока Морган осцелял меня, мы с Берти уговорили её остаться хотя бы до утра. Почему-то казалось, что так будет правильно. Она заняла соседнюю со мной комнату. Той ночью я замечательно спала. Никаких джунглей, никаких чудовищ, мирные картинки песчаных пляжей и портовых городов. И промелькнувшие в толпе рыбаков Френдом. Я успела нагнать его и непочтительно схватить за локоть, после чего подтянула на пристань. Мы долго разговаривали, сидя на пирсе, и в щелях между досками под нами светился планктон и проплывали огромные рыбы, рандом кормил их свеженаколдованным хлебом. Поутру я ни праха не помнила из нашей наверняка полезной беседы, кроме одного пункта. Он гласил: какое-то время меня вряд ли будут трогать твари подобные Бкгаголовому но лучше мне не рассчитывать на тихую спокойную жизнь будто бы я когда-то на неё рассчитывала скорее уж я её боялась а на утро меня разбудили звуки беседы из-за стены спасибо что приехала произнёс голос сил гросса я не ожидал что ты вмешаешься да я тоже не ожидала вздохнула ледяная леди не стоит благодарности а валации я должен предупредить тебя кое о чём продолжил он, и я прямо почувствовала, как напряжённо замерло Фиона. Сильграс помолчал пару мгновений, а потом с вызовом сообщил: "Я снова собираюсь стать твоим другом, и, пожалуй, я готов немного узнать о собственном прошлом". Возникла пауза, а затем фон Сюртерберг расхохоталась, и я сочла это очень хорошим знаком. Ещё одной замечательной новостью, как по мне, Было следующее. Никого из селян не смутил тот факт, что их староста теперь представляет собой могущественную нежить, а деревенский колдун оказался одним из зальвов. Насколько я поняла, что тов, что о Валации, предприняли какие-то вялые попытки покинуть должности, апеллируя к тому, что им тут не место и они плохие. Но им быстренько объяснили, в чём они не правы и почему в нынешней ситуации долина Колокольчиков Бесспорно и однозначно по умолчанию становится самой крутой деревней Седых Гор. Никуда они не пойдут, их просто не отпустят, не отпустят, и всё тут. Было только одно важное нововведение. У деревенского колдуна теперь появился официальный помощник, маленький летающий по имени Уайли. Когда мы уезжали, Хегалы и Силг разпроводили нас до того места в лесу где прежде начиналась заколдованная зона. Сосновый бор окутанный свежим снегом, казалось, искрился от радости, видя нашу дружную компанию. На все лады пели птицы, восхваляя яркое синее небо. Почтивые белки, присланные любопытными со всех седых гор, скакали по ветвям, высоко держа пушистые хвосты. "Я всё ещё в растерянности", признался Тоф в ответ на мой вопрос, как ему вообще всё случившееся. Я 300 лет готовился к тому, чтобы покинуть этот мир окончательно. Тяжело так сразу переключиться на что-то другое, но учитывая сколько сейчас дел в деревне, он хмыкнул. Мне особо некогда раздумывать об экзистенциальных вопросах. Более того, я рад, что могу не тратить время на, скажем, обед. Значит, тебе всё-таки не важна еда, прокомментировал Авалацци. Он же сорвавшись с ближайшего куста какую-то зимнюю ягодку. Так я и думал. В его голосе звучало явственное неодобрение. Он прищурился, глядя на Това. У меня будет к тебе ещё пара вопросов по поводу твоего странного организма. Да зачем тебе это? вздохнул тот. Но ты же меня доставал в своё время, желая знать, как устроены альвы. Вот теперь терпи, князьок. У Хегалы просто отвисла челюсть от такой наглости. "Я шучу", насупился Авалацци. Уменьшительная форма не была оскорблением. "Какой же ты дурак", Туф покачал головой. "Боги, ну за что мне это? Только не надо теперь изображать из себя паеньку и извиняться за всё подряд. Вряд ли ты долго продержишься, а я же привыкну. Тяжело отучиться будет". Я несколько раз оборачивалась и махала им вслед, пока мы ехали прочь через мирную зимнюю чащу. Было грустно расставаться, хотя меня, конечно, пообещали ждать здесь в любое время, и особенно просили при следующем визите поиграть с ними в тринап. Наршвайнцы очень хотели набить руку в нашей знаменитой и загадочной лесной игре. Постепенно Хегал и Силграс скрылись за деревьями, но я все же нет-нет допыталась разглядеть их фигуры. Высокий ту в тёмно-коричневом одеянии охотника, засунувший руки в карманы, прячущий мертвенно-бледное лицо под глубоким капюшоном. Хрупкие авалацци в короткой чёрной мантии, отчаянно зевающие и прикрывающие рот тусклой ладонью. Мы всё-таки смогли. Мы дали этой истории хороший конец. Я ехала, улыбаясь. А на следующий день во вратах солнца Где ради разнообразия не хлистали дожди, а было вполне себе солнечно, пришло время прощаться с Мурганом. Тут уж мое сердце и вовсе попробовало разбиться. Мы втроем находились во дворе гостиницы «Кардамон и перец», в которой и началось все это приключение. Теплый ветер скользил по старинным улочкам города и приносил запах кофе и выпечки, шумела листва цветущих акаций, а церковный колокол где-то вдалеке отбивал десять утра. В распахнутых окнах трактира были видны завтракающие путешественники. «Ты запомнил мой адрес, блистательный господин Гарвус?» – строго спросила я, поудобнее устраивая на плече ремешок дорожной сумки. Голден Халла, опустив свой саквояж на землю, стоял рядом, по привычке перекатываясь с пяток на носки и обратно. «Мда», – буркнул Морган и послушно повторил. «Мшистый квартал, дом двенадцать». Я удовлетворенно закивала. «Если узнаю, что ты приехал в шовах и не пришел ко мне первым делом, я тебя найду и... и...» Я задумалась. «Сделаю что-нибудь плохое». «Вечно вы оба угрожаете». Мурган закатил глаза. «В ближайшее время я не собираюсь в лесное королевство. Мне надо дописать диссертацию, хором перебили угадалем из Берти». Морган поморщился, но не прокомментировал это и продолжил: "А ещё я подумываю создать у себя в шале блуждающий портал, как те, что были в Академии Бури. Это же серьёзная работа". Берти восторженно присвистнул и тут же повернулся ко мне, чтобы объяснить: "Некоторые окна в Академии по своему желанию иногда открывались на море вместо сада. Вот и я хочу сделать такое". Чиннак и Внул Морганы поправила бодок в волосах. После этого я готов в теории позвать пару каких-нибудь человек в гости и показать им это. Исключительно в научных целях, конечно же, провести эксперименты. Интересно, что же это могут быть за люди? Лукаво прищурился Голденхалла. Могу сказать, что это будут за эксперименты. В рамках первого я планирую вышвырнуть кое-кого в окно. И посмотреть, в какой части света он выплывет, и как Ветивата выскажет своё мнение на этот счёт. Милейший извесело улыбнулся ему в ответ Морган. "Ты умеешь хоть как-то улыбаться", сразу же ахнула я. Гарвус вновь строгий обернулся ко мне. Какое-то время он смотрел на меня с нечитаемым выражением лица, а затем, подумав, вздохнул. "Ненавижу оказываться неправым". Он скрестил руки на груди. Но в ситуации с Долиной я всё же очень рад, что каким-то чудом победили вы, праховые оптимисты. Я засияла. Спасибо, что погрузил меня тогда в сон Морган. До сих пор не верится, что ты согласился. Берти фыркнул. Не обольщайся. Он сразу же передумал. Снуи быстро освободили нас, и после этого всё то время, пока ты боролась с Минотавром, я шлёпал его по рукам, чтобы он не выдернул тебя раньше времени. Это тоже была в некотором смысле битва века. «Но он все-таки мне доверился», — подмигнула я. «Это дорогого стоит». Вообще-то он доверился мне. Возмущенно поправил Голденхала, а Морган фыркнул и назвал нас бестолочами. На прощание Гарвус неловко убнял меня, и у Берти от этого зрелища упала челюсть. Оно стало главной темой для обсуждения по пути к дилежансу, ведущему на юг. Мне кажется, это и первый человек в жизни Моргана, с которым он добровольно обнялся, качал головой Берти. Я считаю это успех. И прах побери, страшно завидую. Я приучал его к себе больше двух лет. И что? И где? А ты за пару недель хмурила. Я только смеялась. Ну и, конечно, финальный разрыв сердца случился вечером того же дня. Мы с Берци прибыли в Авериас, последний горный нарышеванский город. За ним начинаются холмы княжества Вух, а из него же расходятся торговые тракты по всем сторонам света. На улочках Авериаса, пахнущих выпечкой, свежей древесиной и вербеной, шатались гости со всего мира. Мы встретили там пару шулохавцев, выходцев из дома дерзающих, которые радостно поделились со мной картой города и всякими мудрыми наставлениями. «Здесь вкусно, здесь красиво, здесь стоит поторговаться». В том числе соотечественники поведали о кафе под названием «На веранде Вселенной». Это была открытая площадка, деревянный настил, висящий как балкон на одной из гор, у подножия которых раскинулся город. Мы с Берти встретили там закат. Голубоватые и розовые, сиреневые и персиковые, тающие в нежной дымке горы — постепенно окрашивались глубокие рубиновые тона и настраивали на философский лад когда солнце кокетливо прикрылось пиком оскол рогом на город упала длинная упоительно синяя тень уже не спешившая уходить и в считанные минуты всё преобразилось гостям раздали тёплые пледы на столах расставили свечи а вериас осветился тысячу мерцающих огоньков выглядевших как поле рукотворных звёзд Я смотрела вокруг, и меня затапливал восторг, пополам с щемящей грустью от того, насколько прекрасно каждое мгновение, от того, как здорово жить. И я знала, что я не одна в своей тихой радости, что как минимум ещё один человек на веранде Вселенной также замер, не дыша, и не может насладоваться этим чудесным, бесконечным, упоительным миром. Мы с Берти болтали, болтали и никак не могли наговориться. Но всё рано или поздно заканчивается. В полночь у городских ворот меня ждал Кэп. Мой отпуск, ещё недавно казавшийся пугающе длинным, стремительно подходил к концу. Нужно было мчаться домой во весь опор. "Я так не хочу расставаться с тобой, Берти", воскликнула я, когда он проводил меня и прижал к себе на прощание. Над нами шелестели кроны трёх лип растущих у выезда из Авериаса. Светила луна, кобылка извозчик они подалёку весело хрустела ароматным яблоком он сам проверял упряжь и какой-то уличный музыкант играл на флейте сидя под древними стенами города голденхалер смеялся хей я надеюсь ты там не плачешь не вздумай даже а то я тоже начну а я рыдаю как девчонка и это будет просто ужасное зрелище взьерошев мне волосы берти отстранился В глубине его глаз веселье смешивалось с лёгкой грустью, и готовo поспорить, в моих можно было увидеть то же самое. Я хочу, чтобы ты рассказала обо мне всем, просто всем в Шолахе, торжественно объявил он, готов их к моему фантастическому появлению, особенно этого твоего напарника, Полынь. Мне кажется, его как следует взбодрит сам факт моего существования. Боги, Он и так слишком бодр по жизни, поверь. Станет еще бодрее, азартно пообещал Голден Халла. Правда, я пока понятия не имею, когда смогу приехать. Но ровно через год мы с тобой встречаемся в одном замечательном шале, неподалеку от деревни Соловьиная песня. Не забудь, пожалуйста. «Уоу, разве мы договаривались?» «Договариваемся прямо сейчас», — возмутился он. Возница Кэба крикнул, что пора отправляться. Впереди меня ждала долгая дорога домой, в шолох. Мы с Голден Халлой кивнули друг другу, как сообщники. «До встречи, Берти!» – улыбнулась я. «До встречи, моя грозная лесная госпожа!» – подмигнул он.